Вторая глава, одиннадцатый, двенадцатый стих. Сегодня в календаре крупными буквами написано «Начало весны». Да, но подчас случается, что погода не очень-то обращает внимание на наши календари. Иногда вдруг в апреле выпадет снег, а на следующий год в феврале уже цветут первые цветы. Может быть, и у вас в последние дни ярко светило солнышко. А теперь послушаем, о чем идет разговор между родителями и детьми. Если вы хотите, можете идти погулять в лесу. Принесите для нашей мамы красивый букетик весенних цветов. Может быть, цветут уже лесные фиалки. Только оденьтесь потеплее. В лесу еще прохладно, солнечные лучи не проникают сквозь густые ветви елей. А если вы хотите нарвать цветов, их надо искать на солнечных местах, на лесных полянках. Только не уходите далеко от дороги, а то вы заблудитесь, — наставлял отец детей. Он стоит за мамой, которая держит маленького ребенка на руках. Дети запрыгали от удовольствия и радостно запели тра ля ля весна уже пришла мы поспешим в поля и лес они полны весны чудес да да да весна уже пришла маленькая лиза уже успела нарвать свежей травки и кормит ею свою козочку гейнер от радости машет шапкой и поет. «Весна уже пришла! Тра-ля-ля!» Йохан играет на дудке весеннюю песенку, а Зузи прыгает на одной ноге. В одной руке она держит куклу, а к фартуку привязала корзинку. Она думает, что в лесу уже можно найти землянику. Но до земляники еще долго. Надо ждать несколько недель или даже месяцев. Давайте и мы сейчас споем весеннюю песню как и эти дети. О чудная пора весна! Как солнце заблестит! Природа к жизни, встав от сна, всем сердцем веселит. Когда везде в полях, лесах все дивно расцветает, хор пташек, взмывших в небеса, Творцу свой гимн поет. Да, есть пора расцвета сил для сердца всех людей. Блажен, кто Богу посвятил ее в любви своей. Мы будем молиться и благодарить Иисуса за то, что Он сотворил все времена года, и за весну мы очень рады и благодарны. А Омертвевшая природа встает снова к жизни, так же, как и Иисус Христос некогда восстал из гроба. Мы празднуем Его воскресение и радуемся что и мы однажды воскреснем».